Глава четырнадцатая Добравшись до океанских волн, я с облегчением понял, что явился первым. Я чувствовал себя не в своей тарелке из-за того, что назвал помощнику шерифа Холлому имя Карен, и мне вовсе не хотелось встречаться с ней лично прямо сейчас. Усевшись за стол, я немедленно позвонил Мелании. Никто не ответил. «Было довольно рано». Но у меня сложилось впечатление, что помощница Дэвида орнера привыкла пахать на него семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки. Я оставил голосовое сообщение с просьбой перезвонить мне. Затем отправил электронное письмо Кевину, благодаря за присланные накануне инструкции, и сообщая, что был бы рад воспользоваться его любезным предложением проверить мой ноутбук. Я предложил ему выбрать, где тот хотел бы пообедать. И под конец я отправил СМС ТЭФ, выражая надежду, что ее конференция идет, прошла, пройдет успешно. Я весь издергался, и недосып никак не способствовал ясности мышления. Утреннее появление полицейского усложнило все просто невероятно. Хотя одна из дверей, которая была приоткрылась, пока я плавал в бассейне, до сих пор казалась мне открытой, и я, в конце концов, заглянул в нее. Кто-то откуда-то подкапывается под меня, и очень серьезно. Явно со злым умыслом и все рассчитав наперед. Фотографии у меня на флешке не имеют ко мне отношения, поскольку невозможно доказать, что сделал их я. Они не могут иметь ко мне отношения, потому что я точно их не делал. И неведомый фотограф как следует потрудился, чтобы приписать их авторство мне. Прежде всего, каким-то образом загрузил фотографии в мой ноутбук. Кроме того... Настроил в фотокамере дату и время. Этот второй момент, привязывающий фотосессию к вечеру, когда меня не было дома, я теоретически мог сделать то, что якобы сделал, казался мне самым важным. Из-за него я и не спал полночи. Он доказывал, что все сделано преднамеренно, в соответствии с каким-то планом. Стеф может и не согласиться, но мне это кажется очевидным. Если происходят какие-то непонятные события, незначительные, маленькие, одно за другим, спустя некоторое время начинаешь сомневаться в себе. Но дата, напечатанная на фотографиях, освободила меня от самокопания. В любой другой вечер я был бы дома или сидел бы в кафе с приятелем или с Теф, и у меня было бы алиби. Во вторник вечером я уехал, как оказалось, на охоту за призраком. И, вероятно, все это было подстроено. Тот, кто сделал фотографии, знал, что меня не будет дома. Либо видел, как я уезжаю, либо, и это больше похоже на правду, сам позаботился о том, чтобы я оказался там, где оказался. Но кто бы это мог сделать? У меня был только один ответ. Дэвид Уорнер. Он позвонил в контору днем, попал вместо меня на Карен, потянул время... Однако потом настоял, чтобы на вторую часть переговоров непременно явился я. Он велел своей помощнице позвонить и назначить встречу, на которую не пришел. Устроив так, чтобы я уехал из дома, он продолжал приносить время и место встречи через свою помощницу, хотя, как заметила Мелания, запросто мог позвонить мне и сам. Если снова воспользоваться бритвой Оккома, которую так ценит программист Кевин, чтобы проделать все это, достаточно одного человека. Но какого лешего Уорнеру вообще делать все это? Я ведь даже с ним толком не знаком. Видел всего раз в жизни, случайно встретив у Кранка. И вовсе не я прицепился к нему, навязчивый продавец недвижимости, который в итоге вывел клиента из себя и заслужил хорошую взбучку. Я был в баре со и парой ее коллег из журнала. Те горячо обсуждали какие-то мелкие неприятности на работе, поэтому в итоге я разговорился с каким-то незнакомцем о шансах красных удержаться в Лиге Штата. Обычное дело для двух мужчин у стойки бара. орнер сам перевел разговор на свой дом, а вовсе не я. Тогда какого черта он стал бы встречаться во вторник с Карен, рассуждая «О, -о какая хорошенькая девчонка! Здесь навар будет больше, давай-ка я...» устрою этому паршивому риэлтору веселую жизнь. Какого черта? Я услышал приближающиеся шаги и замер. Дверь открылась, и вошла Карен. Она совершенно не изменилась, но выглядела как-то по-другому. «Что с тобой?» — спросила она, ставя сумочку на свой стол. «Ты о чем это? Ты выглядишь, как свое неудачное фото на паспорте. Не выспался?» «Не смог заснуть», — сказал я. Она подмигнула ничего удивительного что ты имеешь в виду слова прозвучали гораздо резче, чем я хотел о удивилась она ничего я не имею в виду просто спросила обычно как тебе спалось приятель я вовсе ни на что не намекала слушай да что с тобой что ты ощетинился успокойся да конечно проговорил я выдавливая улыбку извини я никак не мог оторвать от нее взгляд Стоит увидеть картинку, и уже не можешь ее забыть. А я видел картинки, которые мне не полагалось видеть. Однако присутствие Карен нисколько меня не заводило. Я чувствовал себя защищенным, пожалуй, чего я никак не ожидал ощутить рядом с Карен Уайт. Женщины, которая как мне казалось, нарочно пишет свое имя неправильно, чтобы диктовать его клиентам по буквам, заставляя их лучше запомнить ее. Мне казалось, я обязан рассказать ей о фотографиях. Но нельзя же просто заявить, «Слушай, у меня в кармане лежит флешка, а на ней дюжина твоих фотографий в полуобнаженном виде. Если у вас наготове нет продолжения фразы, причем совершенно невинного и убедительного, у меня такого не было. Может быть, я смогу подобрать слова, когда узнаю, каким образом эти фотографии оказались в моем ноутбуке. Но сейчас еще рано». Ты ведь во вторник встречалась с этим Дэвидом орнером Начал я вместо этого, стараясь говорить обычным тоном. Тебя ничего не насторожило? Если не считать того, что он паршивый сексист? Вроде нет. А что? Я тебе не сказал. Он в тот же вечер назначил мне встречу, приглашал посмотреть его дом. Хорошо тебе. э На самом деле не очень. Он меня надул. Дважды. Вот ведь. На сей раз... В ее голосе не было прежней колкости. Может, он сживает сосвету всех риэлторов, независимо от их расы, вероисповедания и половой принадлежности? Да, этот сукин сын всем предоставляет равные права. У тебя остался его номер? Нет, — ответила она, несколько смущенно. Я даже растрогался. такое это было редкое зрелище. Кара не совершала ошибок, если ее не вынуждали. Забыла записать его в журнал. «Вот дура. Действительно. Одно из основополагающих правил в нашей работе — заполучить телефон потенциального клиента». Я улыбнулся и сказал что-то о том, что не такая уж большая потеря. Когда она уселась строчить электронные письма, я взял одну из офисных трубок и внимательно просмотрел список входящих звонков. Добравшись до утра вторника, я стал особенно внимательным, понимая, что достичь цели — «Будет чрезвычайно трудно. У нас было полно звонков, и почти все с местными кодами. Я уже был готов сдаться, когда заметил номер, показавшийся мне знакомым. Сверившись со своим списком вызовов, я окончательно убедился в этом. Пока я сидел с хейзел за столиком перед рестораном у Джонни Бо, в контору звонили с сотового телефона Мелании. карн а он сам звонил в контору? В смысле Уорнер?» а не его помощница. Сам звонил. И не через нее, вроде «Тут на линии, мой чертов босс, примите звонок с планетой 70-х годов». Карен по-настоящему рассмеялась, вполне искренне. Ничего подобного я прежде не слышал. Нет! Я понятия не имел, какой из этого следует вывод. Обед компьютерного гения Кевина обошелся мне в сущие гроши потому что тот оказался большим любителем горячих сэндвичей, которые подают в Старбаксе. Мы встретились в одном из Старбаксов на Сант-Арманд-Секл. Я оставил его за столиком своим ноутбуком, а сам отправился по кое-каким делам. Из задуманного я выполнил примерно треть. Главная сложность заключалась в том, чтобы решить, звонить Стеф или нет. И еще мне хотелось курить. Очень хотелось. Я не стал звонить ей хотя отправил еще одну смс -ку. И Мальборо Лайтс тоже не купил. «А что это у тебя за папки с именем «Изменен»?» спросил Кевин, когда я вернулся. Я окаменел на столе, перепугавшись, что по какой-то причине не смог удалить фотографии, и папка до сих пор болтается на моем рабочем столе. «Почему ты спросил?» «У тебя примерно десять... Нет, двадцать папок с таким названием. Кроме того...» Также назван и жесткий диск, верно? — Нет, — сказал я, удивляясь тому, что вчера вечером даже не заметил этого. Он был назван, ну, как он там называется по умолчанию, жесткий диск HD, не помню уже. — Ладно, я бы добавил и это к списку странностей, хотя должен сказать, что список этот очень невелик. У тебя тут нет и ничего вселяющего тревогу. Никаких клавиатурных шпионов. Никаких странностей с Wi-Fi. Встроенный Брэнд Мауэр работает так, как ему и положено. Никаких подозрительных портов не открыто. Машина в основном чистая, а такого аккуратного рабочего стола я вообще ни у кого не видел. Я бы выдал за него золотую звезду». «В таком случае что же мы имеем?» «Одно из двух», — сказал он, глядя на меня несколько неуверенно. Либо кто-то мотается по вашему закрытому поселку, некто, умеющий выуживать из воздуха пароли и прочую ерунду, а также знающий, как миновать Брэндмауэр, чтобы переименовать папку или жесткий диск. Насколько все это сложно? Достаточно сложно. В таком случае второе — непосредственный доступ к твоему ноутбуку. Это, между прочим, и самое разумное объяснение. Отправка письма — это вполне определенная процедура. Твой браузер сохраняет куки, значит, сделать заказ на Амазоне постороннему ничего не стоило, если только ты не выходишь из системы каждый раз, чего никто не делает. Да и переименовывать папки и диски гораздо проще, если просто сесть за машину. — Но непосредственный доступ к моему ноутбуку имеется только у одного человека, — сказал я. — У моей жены. Кевин ничего не ответил. Он только посмотрел на меня с еще большим смущением. Когда мы выходили из кафе, кто-то окликнул Кевина. Мы обернулись одновременно. По переулку к нам шла Кассандра, официантка из кафе «Мороженого». «Боже мой!» — проговорила она. «Что за ужасная онлайн-катастрофа свела вас вместе?» «Привет, Кэс!» — пробормотал Кевин. В присутствии настоящей живой девушки вся его ботанистость усилилась раза в три. «Как дела?» «Да ничего себе!» — ответила она, замолкая, чтобы прикурить сигарету, при этом сложила руки ковшиком, будто защищая огонь от ураганного ветра. — Все еще купаясь в лучах славы после того, как надрала тебе задницу. Должно быть, я являл собой живой вопросительный знак. Девушка выпустила облачко дыма и улыбнулась. Я посмотрел, как тот рассеивается в горячем воздухе. Мы с Кевином, то есть лордом Кевином из поместья бенямина «Последнее время зависаем в одной сетевой игре», — пояснила она. «Вчера вечером оба были в мидспейсе темных веков с толпой другого народу. Леди Кассандра из жуткого вечного пламени, то есть я, оказалась слишком сильным стратегом для этого господина и его сообщников с преступными наклонностями. В мидспейсе...» — она воздела руки, обозначая Вселенную в целом. «Этом жарком, вонючем месте...» которое некоторые именуют «реальным миром», и в котором мы обречены проводить время, по меньшей мере, часть времени. Кевин одобрительно хмыкнул, и я понял, что тот вовсе не прочь проиграть партию в их дурацкую игру, во всяком случае, этой девушке, и что как раз пребывание ее в этом порицаемом реальном мире и подтолкнуло его к тому, чтобы вообще начать играть. «Мне пора», — сказала Кассандра, — «Кевин, с тобой еще встретимся в чате. Мистер Мур, если зайдете чуть позже, я подам вам порцию замороженного коровьего дерьма». Мы с Кевином поглядели и вслед, удаляющийся, словно дуновение свежего ветра, после чего полезли в раскаленную машину. Я высадил компьютерного гения у головного офиса недвижимости в торговом центре «Океанский вид», а сам задумчиво покатил к океанским волнам. Въезжая на стоянку, Я заметил, что Карен сидит за столиком перед магазином. Она поглядела на меня, когда я вышел из машины, затем снова уставилась на свои руки. Я подошел. — Ты в порядке? — До некоторой степени. Сюда едет полиция. — Зачем? Они считают, что Дэвид орнер возможно, мертв.